Глава 25 Пока я медленно рулил по дороге, Нинель, здорово повеселевшая от перспектив получить за разговор новое денежное вознаграждение, решила проявить откровенность и призналась в не очень хорошем поступке. Любопытство сгубило кошку, но не только животным интересны чужие секреты. Многие люди с удовольствием подсматривают и подслушивают за соседями. И не с каждым из тех, кто обитает неподалеку, у нас устанавливаются добрые отношения. О вражде живущих рядом людей Гоголь написал замечательную повесть «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Будь Николай Васильевич жив в наши дни, история отношений Нинель и Раисы могла бы его вдохновить на продолжение темы. Книжина — коренная жительница села Филова. А Раиса Макина — вышла замуж за Андрея Козлова и перебралась к супругу, который жил в той же деревне. Поженились они много лет назад, но раю в деревне до сих пор считают пришлой и в придачу наглой. Начала тетка свою жизнь в селе с захвата метра земли. Макина случайно повалила часть забора между их с Нинель участками и поставила там парник. Книжина возмутилась, велела его убрать, но Раиса ткнула ей в нос какую-то бумажонку с планом и заявила. «Твой дед эту полоску незаконно к своей земле прирезал. Я нашла документ в администрации». Нинель потратила много времени, но доказала, что соседушка врет, нет нигде такой бумаги. Потом сын Маковый кинул мячик на территорию книжиной, попал прямо в куст пионов, сломал его. «Думаете, Рая пришла с извинениями? Нет». Нинель вознегодовала и ночью облила кипятком с какой-то гадостью все грядки с огурцами пришлой соседушки. Воевали дамы несколько десятилетий, ни одна не собиралась сдаваться, у каждой были веские причины для ненависти. Пять лет назад муж Раисы попал в аварию и погиб. Узнав о том, что случилось, вдова зарыдала так, что у Нинель, которая в тот момент находилась в огороде, похолодел желудок. Книжина подошла к изгороди, увидела, что соседка сидит на земле и воет, и поняла, что случилась беда. Нинель знала, что сын Раи отслужил в армии и подался на север за длинным рублем. Парень осел где-то далеко, женился, к родителям в гости не приезжает, не помогает им. Подруг у Раисы в селе нет. У бабы вздорный характер, и она злопамятна, как слон. Через 10 лет... Вспомнит, как ты с ней у колодца не поздоровалась и плюнет тебе в ведро. Утешать такую тетку охотников нет, но Рая плакала так отчаянно. Нинель побежала к ней, села рядом, обняла. Что случилось? Расскажи, чем смогу, помогу. Макина вцепилась в соседку, рассказала про аварию, про предстоящие похороны и отсутствие денег, а еще место для похорон ей выдали на кладбище, до которого два часа на автобусе. Книжина помчалась домой, вытащила из шкафа пакет с отложенными на свои похороны деньгами, принесла все раи и сказала, «Вот, поехали к главе района, попросим место на погосте неподалеку. Пусть подавится деньгами, сволочь!» «И ведь удалось все устроить!» Упокоили мужчину неподалеку. Девять дней Книжина держала еле живую от горя раю за руку. Нинель командовала могильщиками, организовала поминки, Пристыдила баб села за то, что они не изъявили желания подставить плечо Раи. «Да, она вредная. И что? Горе у нее какое. Вы люди или сволочи?» Речь подействовала. Народ пошел к Раисе. Собрали ей денег. На десятый день после смерти мужа Макова постучала в дверь дома Нинель. Когда то открыла, рая упала на колени, заплакала и сквозь слезы прокричала. «Прости меня за все!» «Ой, да ладно!» — отмахнулась книжина. «Я сама хороша. Нет бы нам друг другу морды один раз набить, а потом помириться». С того дня женщины стали лучшими подругами. Теперь, когда вы знаете историю их отношений, никого из вас не должно удивить, почему Рая, увидев в лесу нечто странное, примчалась к соседке. А сообщить было что. В тот день Макова отправилась в лес за опятами. Их неподалеку от Кузьмина болота всегда много. Местные там ни ягоды, ни еще что-либо никогда не собирают. Всем им бабушки говорили, что у Кузьмы ничего брать нельзя. Нехорошо хозяина болота обворовывать. Рая пришлая. Ей с пеленок ничего такого не внушали. Над сказкой про Кузьму и Матрену Макова лишь потешалась. «С какой стати ей?» из-за глупой истории отказываться от опят, которых в том месте хоть косой коси. Раечка и грибы соберет, и за клюквой потом придет. Но не успела Макова наполнить одну корзину, когда ее ушей долетело тихое пение, а потом к Кузьмину болоту подошла группа людей. Раи испугалась, затаилась в кустах, дышать перестала. «А вы как бы поступили, увидев людей, которыми руководит дьявол?» На сатане болтался черно-красный плащ, на голове, прикрытый капюшоном, торчали рога, лицо, вот где ужас, лица не было, ни носа, ни рта, ни лба. Вместо них серая поверхность, только глаза щели поблескивают. Люди, которые его сопровождали, были закутаны в черные длинные плащи, и носили маски зверей. То, что среди них есть женщины, Раиса образила, заметив, что две фигуры ниже остальных. Отряд прошагал мимо зарослей, в которых затаилась Макова, двинулся дальше. Раису трясло от ужаса, но любопытство оказалось сильнее. Бросив корзинки, она, прячась в густых кустах, поспешила следом. Группа остановилась на небольшой полянке, И Рогатый заговорил странным металлическим голосом. «Не может же Вельзевул говорить как человек?» «Почему вы несчастны?» «Потому что счастье и горе живут парой. У каждого из вас есть некая особая тайна, которая вас гложет. Вы часто о ней думаете, всплывают воспоминания». Они задерживают появление счастья. Надо похоронить все плохое, но именно на этом кладбище. Оно непростое. Видите дерево? Все молчики внули. К нему прилетает жрица счастья. Она увидит, что вы упокоили беды и осыпает вас своими подарками. Гробы приготовили? Все опять кивнули, не произнося ни слова. Рогатый продолжил. «Напоминаю, в домовине должен находиться предмет, который символизирует ваше несчастье, и короткая записка с объяснением. Если это живое существо, человек, собака, кот, то его имя. Объем текста — одно-два слова. По моей команде берете совки». «Выкапываете могилу, хороните гроб, забрасываете его землей, ставите таблички. Взяли их с собой?» Вновь общий кивок. «Начали!» — скомандовал рогатый, вынул из кармана колокольчик и начал его трясти. От нудного противного звона у Раисы вмиг заболела голова, а компания бодро заработала маленькими лопатками. Когда последний памятник встал на свое место, руководитель спрятал колокольчик и произнес речь. «Рад, что вы сбросили с плеч рюкзаки горя. Через несколько месяцев постепенно начнете ощущать прилив сил. К вам вернутся здоровье и прекрасное настроение. И главное, активируется ген вечной молодости». Окружающие будут стареть, а вы нет, даже помолодеете. Но следует соблюдать правила. Никто никогда не должен узнать об этих похоронах. Если вы дадите информацию, процесс работы гена молодости остановится, и вместо него запустится программа дряхлости. На вас навалятся болезни, лишний вес, Пропадут все деньги, сгорит дом. Нужно полное соблюдение тайны. Погост находится на земле Кузьмы, а он требует дань. тридцать тысяч каждый месяц. Сейчас эту сумму нужно сбросить на телефон Лукерье. От правильности действий зависит ваше личное счастье. Процесс уже пошел, остановить его нельзя. Или выполняете правила, и тогда живете вечно здоровые и помолодевшие, или не выполняете правила, и спустя короткое время умираете в страданиях от жутких болезней. И последнее. Занятия со мной, как всегда, по вторникам. Махнете на них рукой? Это ваш выбор. Но о последствиях прекращения наших встреч я уже рассказал. А сейчас уходим. Маленький отряд молча покинул поляну. Но Рая не сразу осмелилась выйти из кустов и подойти к могилам. Она поверила всему, что сказал рогатый, и очень захотела зарыть свое несчастье. Но у женщины нет тридцати тысяч на похороны, и каждый месяц отсчитывать такую большую сумму она не способна. Рая — почтальон, кошелек у нее тощий. Сначала Макина заплакала. «Хорошо быть богатой. но почему ей Господь денег не дает? Но потом она подумала, что Кузьма наверняка добрый. Он точно не станет злиться на нищую пенсионерку, если она упокоит свою беду даром. На следующий день Раиса вернулась на погост, вырыла могилку, опустила туда символ своего несчастья, забросала его землей и прикрыла плоским камнем, на котором лаком для ногтей написала... А потом ушла домой в самом прекрасном настроении. Едва часы показали полночь, как затрезвонил телефон. Рая, которая в этот момент смотрела на нем веселые видео, вздрогнула. Ей давно никто не звонил. Скорее всего, человек ошибся. Макова поднесла телефон к уху. «Алло?» «Здравствуй, Раиса», — произнес незнакомый голос. «Добрый вечер», — изумилась Макова. «Вы кто?» «Кузьма», — ответил некто. «Ты решила обмануть меня? Зарыла несчастье, не оплатив его похороны?» От ужаса у Раи зашевелились волосы. «Оцените обстановку. Женщина одна в избе, дверь хлипкая, выбить ее легко одним пинком». И в придачу разговаривает с ней мужчина, который умер несколько веков назад. «Раиса», — продолжал тем временем покойник, — «я добрый. Пожалею тебя, наказывать сейчас не стану. Но завтра убери могилу или оплати ее. Если до полудня не сделаешь то, что велю, пожалеешь о том, что родилась на свет, потому что запустится программа твоего уничтожения». Из трубки полетели гудки. Рая отбросила телефон. Ей показалось, что он обжег ей ладонь.